Глава восьмая. С лешим так нельзя. «Это ты, что ли, решаешь здесь, на чем и как драться?» — я усмехнулся, пронзая Вацлава новоковского взглядом, как смертоносным клинком. «Во-первых, мне плевать на твои правила, а во-вторых, меня не волнует, на чем ты там собираешься драться». Хочешь, выходи с ножом, хочешь со островоем, да хоть с церминговым пулеметом. В любом случае, я размажу тебя голыми руками. Да, я сейчас проявил непомерную заносчивость, и сделал это осознанно. Вовсе не потому, что меня распирает гордыня, она вообще не свойственна остылью, но потому, что таких мерзавцев, как Новаковский, нужно приземлять. Чуть позже, сразу во всех возможных смыслах. «Ты идиот!» — он рассмеялся и сделал шаг назад. Я смотрел в его глаза, блестящие, как у крысы, и чувствовал, как в нем зачинается страх. «Это хорошо. Пусть боится, пусть думает, что я псих». «Десять минут на подготовку», — бросил я, расстегивая рубашку. В этот раз подготовку я начал вовсе не с разминки. Сел на траву в позу лотоса. Не люблю я эту позу. Но сейчас три-пять минут в лотосе пойдут мне на пользу, хотя бы для растяжки. Закрыл глаза, собираясь в чакре и расширяя сферу внимания. Какой-то миг мне показал что моего лазутчика нет. И на этот скверный случай у меня имелась другая заготовка. Но слава богам! Эр ну и оказалась на месте. Покажи своими глазами, кто из людей есть в здании, поверил я. Вил про не ответила, но тут же метнулась выполнять задание. Увидел я примерно то, что ожидал. Вчерашний гость в одежде мага, обвешенный амулетами, рядом какой-то незнакомый прянек, вооруженный остробоем. Оба сидели на кирпичах, уложенных несколько рядов, курили. Замысел их очевиден и, как думают волки, надежен. Как начнется поединок, маг будет каким-то образом воздействовать на меня. Если не поможет, в дело вступит стрелок. Увы, островой у него боевой, и это немного осложняет дело. Если я словлю дротик раньше, чем успею раскрыть щит, то будет, ой, как неприятно. Но в любом случае они рискуют куда больше, чем я. Как только маг раскроется, выпи его всего и быстро, начиная сразу с чакры манифоры. Разумеется, Вил про не знала этого термина, и я просто указал ей нужный энергетический центр. — Как только этот, — я указал на стрелка, — подойдет к окну, сразу сообщи мне и попытайся ему помешать, попробуй отвлечь, чем сможешь. — Важно, чтобы он не направил на меня эту штуку, — я указал на островой. Это наши враги, Эршага Нуи. Если они победят меня, то ты останешься здесь на поводке, и тебя никто не спасет. Старайся изо всех сил. В точности исполни все, что я сказал. Когда победа станет моей, я освобожу тебя, как мы договаривались. Ты должен победить, человек Астерий. Я не могу больше быть на поводке. Мне очень плохо, — отозвалась Вилпра. Если ты выполнишь все, что я сказал, то победа будет нашей, не сомневайся. Посидев еще с минуту, я просканировал пространство на возможные неприятности, затем открыл глаза и медленно встал. Начал легкую разминку. Новаковский ее, кажется, заканчивал. Не знаю, сколько прошло времени, может быть, все десять минут, которые я запросил, но это не важно. Волки подождут, пока тигр готовится к схватке Кому-то из их стаи показалось, что я тяну время, и белобрызый, подойдя, спросил, «Эй, ты долго, или, может, ты сышь? Обычная глупая подховырка, которую я слышал много раз. Я не ответил. Довел разминку до конца и, сделав несколько шагов к варге, сказал, «Ну, давай, доставай свой нож». Он так и сделал. Ловким движением выхватил его, подбросил и легко поймал, точно за рукоять, будто жонглер в цирке. «Варга, варга, варга!» — начали орать Резняковские. Почти в ту же секунду я ощутил довольно сильное магическое воздействие. Явно в работу включился их маг, насылая на меня оцепенение. Напоминать Эршага Нуи ее задачу не пришлось. Она сразу начала свое хитрое дело. Это я тоже отчетливо почувствовал. Но Вил про мгновенно не высосет мага, даже если он славый, А мое тело слушалось меня с замедлением. Благо Варга не спешил. Пока он лишь пугал меня, рисуя остреем ножа замысловатые узоры в воздухе и делая ложные выпады. Я мигом активировал усы тигра. Не в полной мере, но хотя бы наполовину эта заготовка должна компенсировать насланное на меня оцепенение. Лицо долговязыва вдруг исказилось злостью. Он что-то рыкнул и теперь пошел всерьез на меня. Сделал ложный замах и ударил справа в бок. Я успел среагировать. Ушел влево, не ставя в лок. Оцепенение быстро спадало, Вил прознала свое дело, пила мага с превосходной жадностью. Новаковский, чуть разочарованный моей верткостью, теперь буквально впился в меня взглядом, стараясь предугадать каждое движение. Ноги его двигались легко и пружинисто, он наступал, и я понимал, что Варга как бы потихоньку теснит меня к битому кирпичу. Вот интересно, на что рассчитывает этот поляк? Он собирается меня просто подрезать или убить? Неужели он, прострудин, готов убить графа при свидетелях? Ладно, тот раз в шалашах не было посторонних глаз, если не считать неожиданно появившуюся Элин, А сейчас за нами наблюдает семь человек из нашей школы, двое из которых дворяне. Может, за этим Вацловом стоит какая-то особая сила, и он убежден в безнаказанности даже за убийство графа? Или все же надеется только подрезать? Проверять эти версии я не горел желанием. Еще я знал, что теперь имперская полиция работает из рук вон плохо, гораздо хуже, чем полиция в мире, покинута мной недавно. Варга злился, пытался меня достать, делая частые замахи и тычки. А после того, как я дважды не сильно взбодрил его ударами в плечо и бедро, он и вовсе озверел. Тем временем я убедился, что оцепенение полностью отпустило меня, и маг на втором этаже колбасника выпит Эршага Нуи, возможно, до смерти. Дальше отступать в противоборстве с долговязом не имело смысла. Едва он бросился в новую атаку, я уклонился, припадая на левую ногу, сделал стремительный перекат и оказался за спиной варги. Сейчас я мог его просто убить, но вместо этого отвесил ему смачный поджопник. Стальные волки завыли от изумления и негодования. Послышались радостные возгласы с нашей лавочки. Мне даже показалось, что Лужин выкрикнул мое имя. Варго все-таки устоял на ногах, круто развернулся и заорал матом, а нож опасно сверкнул перед моими глазами. В этот момент я услышал голос Вилпры «Опасно! а Тот человек у окна!» И я в тот же миг стоял в двухэтажке спиной. Мгновенно пригнулся, сделал длинный перекат, уходя от атаки Вацлава и возможного выстрела скакивая на ноги, выбросил вперед правую руку. Кинетический удар беспощадной силы направил точно в окно, внимание на котором я частично удерживал. Донесся вскрик, показало, что со стены вырвало несколько кирпичей. Вацлавс Новаковский снова атаковал, пытаясь резануть меня по руке, а и зря. Я перехватил его правую, делаю за ступ, резко заломил его руку. Взвыв от воли, Варга сам бросил нож. Тычком ноги я отбросил оружие в заросли сорняка. «Надо же, какая беда! Как без ножа теперь будешь?» — рассмеялся я. И добавил негромко. «С твоими дружками там, на втором этаже, все. Не помогут». Вот сейчас в его глазах появилось куда больше страха. Они заметались, блеск в них, прежде холодной крысиной, стал отчаянно горячим. Теперь перешел в атаку я. Не сильными, но частыми ударами я просто избивал его. Из носа поляка брызнула кровь, губы превратились в красные вареники. Да, можно было скосить его с одного точного удара, но пусть прочувствует то, что чувствовал прежний граф Елецкий, когда его било аж восемь кулаков. Правда, мои два оказались намного точнее и быстрее тех восьми. Со стороны волков нарастал недовольный гул, и это было дурным знаком. Кто-то забежал в двери двухэтажки, то ли проверить, что с их магом и стрелком, то ли собираясь пустить ход островой. Еще несколько ударов, и Варга бессиленно рухнул на колени. Нет, он не просил пощады, просто так вышло, ноги подогнулись. Я схватил его за волосы и процедел. Сказал, что размажу тебя голыми руками. Ты просто маленькая подлая крыса. — Больше никогда не стой меня на пути. В следующий раз все кончится твоей бесславной смертью. — Эй, хватит, оставь его! — хрипловато произнес парень в коричневой кожанке. Эту физиономию я уже видел в ржавке, и, кажется, в тот веселый день ребро моей ладони имело контакт с его шеей. Он выглядел старше других, это клет на тридцать. — Только не эй, леший! Я догадался, что он и есть тот самый Виконт Турчин. «Не эй, а ваше сиятельство, иначе я тебя размажу вместе с Варгой!» Со стороны волков послышались злобные возгласы. Казалось, даже клацнули чьи-то зубы. Саш заканчивает. И победил, они все поняли. Сухров подошел к нам». И, обращаясь к Крязняковским, громко сказал, «Давайте будем честны, граф Елецкий победил. В этом нет сомнений, на этом разойдемся». Пожалуй, сейчас Еграм был прав, я чуть заигрался. Такое со мной случается часто. Голос молодого тела и темперамента звучат громче, чем голос многоопытного астерия. И это, с одной стороны, неплохо, ведь я здесь для того, чтобы чувствовать вкус жизни, а не играть в скучную непогрешимость. Но, с другой стороны, еще бы немного, и наше резкое общение переросло бы в крупную драку, в которой перевес на стороне волков, особенно учитывая появление нового стрелка на втором этаже. Не хотелось, чтобы пострадали ребята, пришедшие со мной. Когда я шел сюда, то подумывал, что, может, сегодня будет возможность прижать варгу, выдавить из него, кто именно заказал мое убийство. Увы, судя по настроению волчьей стаи, сейчас я это не смогу сделать. Но будет другой случай, и постарайся, чтобы он скорее наступил. — Ладно, я добрый. Миролюбиво, улыбнувшись грамму, я пошел к нашей лавочке. Попутно бросил взгляд на окно, из которого возможно появление нового стрелка. Пока там не чувствовалось никаких опасных шевелений. Ну и, слава богам, пусть успокоится. Я и так сделал очень важный шаг, дал понять, что графа Илецкого надо уважать. Да, этим я очень взвинтил ставки. Теперь те, кто собирался меня убить, понимают, что это не сделать так легко, как им бы хотелось. Они постараются придумать что-то новое, заманить меня в ловушку, использовать магов. Но я тоже не буду сесть без дела и надеюсь достать их раньше, чем они меня. Когда я подошел к нашим, Адамов с Брагиным принялись лить сладкие речи о том, как я невразимо силен, одновременно с опаской поглядывая на кучковавшихся вокруг лешего волков. Играм с стояли чуть в сторонке, нервно курили. И как же хорошо и правильно, что здесь не было Аэлин и Ольги Ковалевской. Я сел прямо на свою куртку, прикрыл глаза, быстро налаживая контакт с лазутчиком, вернее, лазутчицей. — Ршага, ну и спасибо тебе. Ты все сделала очень хорошо. Сейчас покажи мне всех людей в здании. — Ты победил? — сказала она. — Почти. Потерпи еще немного, скоро тебя отпущу. Я на миг открыл глаза, разом оглядывая двухэтажку и волков, обступивших в аргу, который сидел на земле с разбитым лицом. И снова глаза закрыл, принимая образ, переданный Вилпрой, Увидел, что зашедший в здание склонился над стрелком, а стробой валяется в стороне. — Покажи мага, которого ты выпила, — попросил лазутчицу. Перед мысленным взором возникло довольно ясное изображение распростертого на полу мага. Его темные глаза, похожие на кусочки обсидиана, безжизненно уставились в потолок. В этот момент мне пришла интересная мысль, и я сказал Эршагану «Держи внимание на нем, пока я не скажу хватит, Показывай его со всеми подробностями». Картинка перед мысленным взором стала четче, ее лишь портило обилие красных оттенков, но в основном качество меня вполне устраивало. Я активировал шаблон маска лжеца, настроил на прием образа, старательно отбрасывая красные тона. Предельно сосредоточился, впитывая образ мертвого мага, закрепляя в шаблоне каждую мелочь, каждую черточку его лица с застывшим на нем ужасом предсмертных мгновений. Осталось дать название этой заготовки. Назвал ее Саруман. В переводе это имя означает «убийца». «Спасибо тебе, Аршаган Ви. Надеюсь, ты сыта и довольна нашей сделкой». Я разорвал поводок, отпуская про на свободу. «Ты добрый», — ответила она, и я почувствовал в ее беззвучном голосе много неведомых мне эмоций. «Я иногда бываю здесь. Приводи пищу еще. Я никогда не нападу на тебя. Мы подружимся». «Может быть. Удачной охоты» пожал я ей и открыл глаза. — Ты в порядке? — Адамов настороженно посмотрел на меня. — В полнейшем порядке. Я достал коробочку Никольских. Что-то случилось? — Ты сидел, будто уснул. Потом показалось, что у тебя лицо побелело. Стало вообще не твоим. Он повернулся к Сухрову. — Да. Маги они такие, то бледнеют, то краснеют, — хмыкнул я, переводил в шутку. И тоже, поглядывая на Сухрова, он подходил к нам. — Саш, пока все нормально, но лучше уходить отсюда, — сказал Еграм. — Мне не нравится, что они говорят. Было заметно, что он нервничает. Скурил сигарету до фильтра и снова потянул в рот. Прежде я никогда не видел, чтобы граф Сухров как-то заметно нервничал. Он мог злиться, мог быть надменным или слишком резким, но никогда при мне не выдавал своего волнения. Раз лучше, то идем. Сейчас быстро оденусь и идем. Не заставляя ждать, я накинул рубашку, застегнул несколько пуговиц, куртку просто взял в руки. Ефим Брагин взял мою сумку. Надо же. У меня появился собственный носильщик или, вернее, сказать, оружие износец. Раньше такую честь оказывали только графу Сухрову. Поглядывая на волков, я пошел за Играмом. Явно он больше нас всех понимал в настроениях банды изрезников. И если он счел нужным обраться, то значит, так будет лучше для всех. Это не трусость, а здравомыслие. Лично я не слишком боюсь за собственную шкуру, но я в ответе за тех, кто сегодня со мной. Когда мы прошли ржавую мачту, я оглянулся. Стальные волки тоже выходили со двора. И мне это не понравилось. Выглядело как-то поспешно после нашего ухода. Понимаешь ли, ты их унизил. Унизил не только Варгу, но и самого Лешего, а значит, их всех. Бой ты выиграл чисто, а здесь нет сомнений. Но не надо бы им все это говорить. Тем более так переть на Лешу, сказал Сухров только обернувшись, увидев их и чуть ускорив шаг. Я побоялся, что они так сразу накинутся на тебя всей толпой. Вроде обошлось. Я им тоже появил, что они начали некрасиво с пренебрежительного обращения к графу. Только им на это плевать. Они стоят лишь за свою честь, чужая не в счет. Здесь, как поет елда, «Эй, балбес, хватит щеки дуть, ты на или дерись». А в рамках их чести то, что на втором этаже колбасника был один стрелок с боевым островоем и маг. С легкой издевкой полюбовыствовал я. Маг, кстати, очень подпортил мне начало боя. Если бы я это не предусмотрел, то уже был похож на ноже варги. Лицо и от моих слов. «Понимаю, ему это слышать очень неприятно, учитывая свежайший случай с Падамским, тоже пытавшимся стать стрелком». «Ты видел их, что ли?» — спросил он. «Да. Мак то ли в желтом, то ли в бежевом плаще, с темными, почти черными глазами, с склокоченный такой, с кучей амулетов на цепях», — сказал я, потом описал стрелка пытаясь распознать по реакциям Играма, знал ли он о них или нет. Сейчас я не был уверен, что Сухров на моей стороне. Впрочем, в этом я не был уверен и вчера, невзирая на откровенные разговоры с ним. «Стрелок не знаю кто, а маг похож на Волгу. Он сильный маг. Хочешь сказать, убил его?» Сухров даже остановился. «Не знаю. Вскрытие покажет», — отшутился я. И откуда мне знать, если я вообще не заходил в здание? Если он мертв, то его погубила магия, которую он использовал против меня. Я перестраховался там кое-чем. — чем. Мы так пойдем, — сказал Эфим Брагин, отдавая мне сумку и кивнув на поворот к Садовой. К братьям Брагинам присоединился Адамов и оба молчаливого четвероклассника. Дальше мы пошли втроем, я, Сухров и Лужин. Но шагов через пятьсот Еграм остановился и сообщил. Похоже, впереди кто-то из волков. Я тоже видел, что в конце улицы, выходившей как раз на Елисеевский, стояло два старых Эрмика, а возле них кучковались какие-то парни. Их было немного, но вряд ли они собрались там просто так. Возможно, Варга или Леши кинули сообщение своим на Эйхосы, и для нас что-то затевалось. В то же время позади нас появилось десяток ребят, которые двигались от двора колбасника. «Давай сюда!» — кивнул Сухров на пролом заволе. «Я знал этот проход. Он тоже выходил на Елисеевский через два заброшенных двора и строительный склад. Пожалуй, там даже ближе, только в тропа была неудобной, с кочками и колючими кустами». Я пошел за Играмом, и почти сразу, после того, как мы миновали угол сарая, у меня возникло скверное ощущение, что слева за изгрудью кто-то есть. И этот кто-то точно не гигантский робот, занимавшийся сносом старых зданий. Через несколько шагов опасное присутствие я почувствовал буквально кожей. Расставил пальцы левой руки, чтобы развернуть лепестки виолы, но в ту же секунду ощутил жгучую боль между лопаток. Следом, ниже, в области почек, еще раз. Свет померк, тело точно налилось свинцом, и я упал на землю лицом вниз.